Глава 26. Ченнинг сидела одна в углу переполненной камеры, когда за ней пришли охранники. Выкрикнули её имя из решётки, и из десятков сокамерниц уставились на неё, когда она встала. Одни просто апатично провожали её взглядами, другие злились, что она выходит, а они нет. Никто не двинулся с места, чтобы пропустить её. Лишь одна коснулась рукой её волос, когда заскрежетал засов. А охранник объявил в суд. Потом на неё навесили цепи на лодыжки и на пояс, руки сковали спереди наручниками. Она попробовала сделать шаг и чуть не упала. Кандалы громко звенели, пока она училась идти между двух охранников той шаркающей походкой, которая позволяла ей оставаться на ногах. Не поднимала глаз и прислушивалась к бряканью цепей, пока полутёмные стены проплывали мимо. Как крепкие пальцы чуть ли не до кости впивались в обе её руки. Охранники опять что-то сказали, куда-то махнули, но она видела перед собой лишь безбрежное море лиц. Её усадили на скамью, и Ченненко увидела отца, адвокатов и судью. Голоса вздымались и опадали, и она слышала их все до единого, но словно в каком-то тумане. Говорили о деньгах, условиях и предстоящих датах слушаний. Большую часть она пропустила, но пара фраз застряла в голове. Причинение смерти по неосторожности, неумышленное убийство. Это всё её возраст, сказали они, обстоятельства. Она ясно видела жалость в глазах судьи и в глазах бейлифа, который обращался с ней так, будто ей всего 4 годика в отроду и она стеклянная. Когда кандалы сняли и её вывели чёрным ходом, чтобы избежать журналистов, Целая армия которых встала лагерем перед главным входом. Ченнинг ехала в длинном автомобиле или экипаже, когда адвокаты что-то говорили и выжидающие смотрели на неё. "Я поняла", откликалась она, но это было не так. "Да ты слушаний, преступные намерения, судебные сделки. Кого это волнует? Яй хотелось увидеть Лиз и принять душ. Казалось, что тюремная вонь повсюду впиталась в неё. Она пыталась крепиться, но сама себе не верила. Охранники называли её задержанная шоур. Самые противные из камерниц любили притрагиваться к её коже и называли её куколка. Куколка. Ты что-то сказала, милая? Ченнинг проигнорировала вопросы и лишь в квартале от дома случайно встретилась взглядом с отцом. Он тут же отвернулся, но она успела увидеть в его глазах отвращение. Она больше не его маленькая девочка, но Ченнинг не стала опускать головы. Я убила их, как и сказала. Не говори так. Этого она тоже не могла понять, этого нежелания признать очевидное, этого упорного неверия. То он же видел фото со вскрытия, она знала, что адвокаты состряпали какую-то версию для суда. Может, временное помешательство, но если бы судья спросил, она объявила бы это во всеуслышанье ещё раз. Я убила их, как и сказала. В этом было что-то успокаивающее, но не то, что способен понять любой мужчина в деловом костюме. Ченнинг всеми силами держалась всего того, что делало её иной, чем они, и спокойно смотрела вперёд, когда они проезжали через вторую армию репортёров, собравшуюся на их подъездной дорожке. Обогнув дом, автомобиль подъехал к заднему крыльцу, и даже открывая ей двери, помогая выйти, отец старался смотреть куда-то в бок. Мама будет рада тебя видеть. Ченинг прошла вслед за ним в дом и посмотрела на адвокатов, снимающих пиджаки в кабинете. Она тоже видела фотографии? Естественно, нет. Тут отец наконец посмотрел на неё, поскольку она впервые произнесла то, что в его мире считалось нормальным. У неё для тебя сюрприз. Может, всё-таки поднимешься? Сам он остался внизу, пока она тащилась по лестнице с первого этажа на второй. Здравствуй, зайчик. Привет, мам. Объятия неуклюже увяли, едва успев начаться. Одна пахла белым вином и лосьоном, другая тюрьмой. Я для тебя кое-что сделала. Это было не просто, но, по-моему, тебе понравится. Хочешь посмотреть? Давай. Мать повернула дверную ручку и увлекла Ченнинг в спальню. Но «Ну, разве не прелесть? Ну скажи, скажи сама. Ченнинг обернулась вокруг себя. Всё было так, как до того, как она всё сожгла. Весёленькие постеры, розовое постельное бельё. Я знаю, тебе хотелось бы, чтобы всё опять стало как прежде. Просто не могу поверить, что ты это сделала. Нравится? Нравится? Ченнинг потеряла дар речи и была близка к тому, чтобы истерически расхохотаться. "Ну как мне может не нравиться?" "Именно это я сказала твоему отцу. Она по-прежнему наша маленькая девочка. Как ей может не понравиться?" Ченнинг перевела взгляд с одной стены на соседнюю. Ей хотелось завязать и удариться в бегство. Подушка у неё под пальцами была скользкой, гладкой и розовой, как кожа младенца. А теперь торжественно объявила её мать. Как насчёт чашечки горячего шоколада? Мать Ченнинг выплыла на лестницу и спустилась в кухню, где стала суетливо поворачивать ручки и открывать шкафчики. Так, включить газовую плиту, какао и органическое молоко, глазированное печенье, которое всегда так любила её дочь. Это всё её вина. Титус Манро, наркотики, пустота в глазах дочери. Это она впустила этих страшных людей в их жизни, но она может всё исправить. Чэнинг простит её. Закончив в кухне, она, балансируя подносом, постучалась к дочери. Зайка. Дверь открылась едва, она до неё дотронулась, но комната оказалась пуста. Чэнинг. Ничего. Никого. Детка? Мать тщательно прислушивалась, но в доме не слышилось ни звука. хоть бы какое-то движение. Так что она села на кровать дочери и всё увидела. Занавески у открытого окна и внешний мир, похожий на картину маслом, за ним. Ченнинг знала в своём квартале все дворы и закоулки, так что пробраться мимо репортёров оказалось просто. Избежать остального было намного сложнее. Горячий шоколад, розовые простыночки. Она пулей пролетела через сад перед домом, Выскользнула на подъездную дорожку и дальше на тротуар. Быстро оглядев улицу, повернулась спиной к репортёрам и продолжила идти, не останавливаясь. Вернуться Ченнинг не могла, поскольку если бы вернулась, пришлось бы принять правила игры. А люди стали бы стыдливо прятать глаза или делать вид, будто вовсе ничего такого и не произошло. Были бы завтраки, чаи-питье и краденое спиртное, но отец больше никогда не взял бы её с собой на стрельбище. Мне стал бы грубовато подшучивать и обращаться с ней как со взрослой. Туман ещё больше сгустится, когда наступят даты судебных слушаний, и адвокаты будут уверять её, чтобы не переживала. Она будет кивать и вести себя вежливо, а потом в один прекрасный день треснет до самого основания. Только Лиз всё поймёт. Но когда Ченнинг попробовала позвонить ей на мобильный, тот сразу переключился на автоответчик. Попыталась ещё раз, А потом нажала на отбой и зашагала быстрее. Лис жила на другом конце города. К тому времени, как Ченнинг добралась туда, было ещё по-прежнему рано, где-то около 10, подумала она, или чуть больше. Дома никого не было. За стеклом в доме темно. Сломанная дверь косо повисла в дверном проёме. На миг Ченнинг кольнуло жуть. Перед глазами промелькнул словно кадры из какого-то фильма. Воспоминание о выламываемых дверях, винтовках и орущих копах, дом выглядел явно ненадежно, но ей было больше некуда пойти. Семья, друзья. Им никогда не понять, что из неё сделали братья Манро. Неужели она действительно такая хладнокровная тварь? Ченнинг посмотрела на свои руки, и они не дрожали. Повернув дверь на скособоченной петле, ещё раз проверила, нет ли где Лиса, а потом вытащила всё тот же стакан из шкафчика и всё ту же бутылку водки из морозилки. Копы на сей раз не заявятся. Эта часть уже в прошлом. Но как насчёт всего остального? Ей уже 18, так что светит реальный срок. Может, адвокаты выручат её, а может и нет. В худшем случае, как они говорили, ей дадут лет 5 или 7. но ей категорически не хотелось становиться чьей-то фарфоровой куклой даже на один единственный день. Забрав с собой бутылку на крыльцо, она, одавясь, быстро опрокинула в себя стакан, а потом уселась и стала медленно пить следующий, твердя себе, что Лиза обязательно появится, что это лишь вопрос времени и что Лиза уж точно знает, что делать. Но этого не произошло. Автомобили проезжали мимо. Солнце лезло всё выше по небу. Правда была тяжёлой и жестокой, но через час показалась мягче, а ещё через час Ченнинг была блаженно пойдена. Как раз поэтому она и не поспешила встать, когда на ведущую к дому дорожку свернул побитый автомобиль и из него выбрался какой-то мужчина. Вот потому-то она и не испугалась. И вот почему попалась. Он знал про Ченнинг-шоуэр. Она была во всех газетах и по телевизору, так что все про неё знали. Что важнее, она имела значение для Элизабет, Лиз, детектива Блэк. Эти имена проплывали у него в голове, как одно единственное слово, и за ними следовали зрительные образы: Лиз, какой она была в юности, а потом такой, какой она стала сейчас. В лице Ченнинг было много чего от Лиз. Здесь определённо была какая-то связь, а он верил в связи. Хотя в основном это были глаза, а глаза это окна души, и это всё никакие-то там досужие рассуждения и непоэтические словеса. Он знал, как это делается. Как сломать человека и держать его в таком состоянии так долго, чтобы глаза действительно стали окнами. Это момент истины. Дыхание слабеет, сердце замедляется. А что при этом возносится, так это невинность, это сама душа. Он думал об этом, неотрывно глядя на девушку, которая сидела одна на крыльце. Когда он проезжал мимо в первый раз, её глаза были опущены в землю, так что проехал во второй раз, а потом и в третий. В конце концов приткнул машину в двух домах от неё, где можно было спокойно наблюдать, ждать и думать обо всём этом. Он позволил копам обнаружить два последних тела, и это было частью общего плана, потому что Эдриан тоже должен страдать. Но они нашли ещё и тела под церковью. Это было его ошибкой, потому что он не продумал всё как следует. Был слишком самонадеян, и теперь церковь потеряна навсегда. Но я по-прежнему могу это сделать, как прежде. Раньше было проще: подняться с кровати, улыбаться, говорить нормальные вещи. Когда придёт время, он отправится в другие городки, найдёт других женщин, и всё будет чисто. Но тут Тут сейчас вся эта пресса и всё общее внимание, все эти копы со своими версиями и никуда от них не деться. Они используют слова вроде серийный убийца, психопат или сумасшедший, и никто не в силах понять правду, что всё это не имеет никакого отношения к ненависти, что это вовсе не то, чему он не в силах противиться. Но тогда почему же он сейчас смотрит на эту девушку и думает про белую холстину? Да потому что сам Господь иногда такой совершенно необъяснимый. Ченнинг получше разбиралась во всяком утильсириена четырёх колёсах, чем большинство богатеньких девчонок, и причина была проста. Ей нравились парни из рабочего класса. В школе, в клубах, даже когда удавалось потихоньку улезнуть на студенческие вечеринки, она пыталась найти тех, кто подрабатывает в свободное от учёбы время или учится на стипендию. Терпеть не могла бледнолицых плейбоев с маникюрными ногтями, а это практически все мальчики, которых она знала, выросшие в богатой семье. Предпочитала ребят в татуировках, с мозолистыми руками, пусть даже слишком простых и грубоватых, но готовых заинтересоваться ею вне зависимости от того, есть у её семейства деньги или нет. Всё чего таким парням хотелось это хорошо провести время, сбежать от действительности, и она была такая же Это было ещё до подвала, но ей попрежнему были близки такие машины: ржавые и побитые вёдра и помойки на лысой резине с щехоточно хрипящими моторами. Я вас знаю. Он был освещён со спины солнцем. Взрослый мужчина в бейсболке и тёмных очках. Что-то в нём казалось смутно знакомым, но она уже успела полуше на лицо водкой, и мир умиротворяюще расплывался перед глазами. Не уверен, Он остановился в 5 футах от неё, автомобиль у неё за спиной по-прежнему тарахтел на холостых оборотах. А ты? Где-то в глубине головы зазвенел тревожный колокольчик. Мужик вёл себя слишком уверенно, а она не любила уверенных. Ты здесь одна? Ченнинг посмотрела на его автомобиль, тридцатилетний Dodge, отплёвывающийся сизым дымком. Что-то тут было не то. Скорее даже абсолютно всё. Теперь она ясно это почувствовала. Одышливые постукивания под капотом. Человек, который казался знакомым, но не совсем. Это дом полицейского. Я в курсе, кто тут живёт, но не думаю, что она дома. На нём были рабочие башмаки и фланелевая рубашка. Колокольчик зазвонил настойчивее. 95° и фланелевая рубашка. Я ведь могу ей позвонить. Валяй Ченнинг неловкими пальцами вытащила из заднего кармана телефон и успела набрать 6 цифр, прежде чем в руке у него появился электрошокер. Это ещё что? Это-то. Он приподнял его. Да ничего. Она увидела тусклые зубы, когда его губы судорожно дёрнулись в подобие улыбки, а потом намёк на профиль, когда он повернулся, чтобы оглядеть улицу в обе стороны. Ченнинг ткнула в следующую кнопку. Вот уже звонит. Он шагнул на нижнюю ступеньку, а она встала. Не подходите. Боюсь, что надо. Ченнинг повернулась к двери, но на последней ступеньке споткнулась и всем своим весом рухнула на крыльцо. Прикоснулась к голове, и пальцы вернулись все в крови. А у тебя красивые глаза. Поднявшись на последнюю ступеньку, он склонился над ней. очень выразительные Ченнин кочнулась в машине, в которой воняло бензином, мочой и пересохшей резиной. Автомобиль был тот самый, Dodge. Она лежала под пластиковым брезентом сзади. Сразу поняла, что это та же машина. Содрогалась даже на мельчайших кочках, громыхая подвеска и сильно накреняясь на поворотах. Тормоза скрижетали словно металлом о металл. Голова Ченнинг была прижата к канистрам, замасленному домкрату и чему-то, что казалось картонной коробкой, набитой камнями. Она попробовала пошевелиться, но в запястье и лодыжке тут же больно врезались пластиковые стяжки. Ужас был острым и реальным, поскольку она знала, что может значить такая беспомощность. Не в теории, а в собственном опыте. Этого не должно случиться опять. Ченнинг уже миллион раз себе это обещала. Больше никогда. Я скорее умру. Но правда была другой. Правда была жёсткими пластиковыми стяжками и бензином, её кровью на коврике грязной машины. А потом здесь был ещё и этот псих. Нет, и больше церкви. Нет, больше церкви. Он повторял это снова и снова, громко, тихо, потом опять громко. Пружины скрипели, когда он раскачивался на сиденье, и Итченнинг представляла себе его руки, тянущие на себя руль, и спину, ударяющуюся в продраный кожаный имититель с такой силой, что весь автомобиль ходил ходуном. Он почему-то казался знакомым. Она его уже где-то видела, по телевизору, в газете. Итченнинг не знала, никак не могла припомнить. Она всё выкручивала запястье, и тонкий пластик впивался в кожу. Стала трудиться упорней и почувствовала такую острую боль, словно руки резали ножом. Ощущение было в точности таким же, как и тогда. Проволока. Пластик. Прежде чем сама это поняла, стала бить ногами в картон, в борта машины. Казалось, что визжит при этом, но нет. Во рту стоял вкус крови. Пожалуйста, не надо этого делать. Сумасшедшие нотки вдруг пропали из его голоса. Произзвучали эти слова мягко и увещевающе. Она прекратила. Чего вы хотите? Зачем вы это делаете? На этот вопрос нет ответа. Зачем? Пожалуйста. А ну-ка циц. Отпустите меня. Я не хочу делать тебе больно, но сделаю. Ченнинг поверила ему. А всё его голос это внезапное безумное спокойствие. Анна старалась не двигаться, когда автомобиль резко свернул вправо и подскочил, переезжая железнодорожные рельсы. В багажнике что-то металлическое брякнуло, брезент сместился, и в щель она увидела кроны деревьев, телефонные столбы и замелькавшие между ними перевёрнутые дуги чёрных проводов. Запад, подумала Анна. Мы едем к западу. Но какая разница? Теперь они ехали быстрее. Ни шума других машин, ни рекламных щитов или дорожных указателей, когда машина замедлила ход, то ещё раз сувернула, а потом, казалось, бесконечно долго подпрыгивала по разбитой грунтовке. Они съехали с нормальной дороги, давно углубились в лес или в поле. Опять забрякал металл, а в голове едва умещалась одна единственная мысль, что Господь устроил ей особый ад, в который можно попасть не один только раз, а дважды. Это не могло быть совпадением, только не во второй раз. Так что, беспомощно переваливаясь и подскакивая в задней части машины, лёжа перепуганная в окружающей её воне, Ченнинг дала себе твёрдое обещание: жизнь или смерть, страх или не страх, но это не будет так, как в прошлый раз. Она убьёт первый или умрёт. Ченнинг поклялась себе в этом дважды, а потом ещё десяток раз. А ещё через 2 минуты солнце заслонило Стелосная башня